Глава 9 Послевоенные годы особой нитью прошили добрый десяток лет каждого жителя этого таежного села. Разрушенные войной города и села восстанавливались. Огромная необходимость в лесоматериалах, на стройках, насыщалась неимоверным трудом на лесоповалах, вот в таких таежных селах. Навевала радость все то, что осталось в живых, и пусть даже покалеченным. Необыкновенно быстрый рост народного хозяйства не сразу отразился на столах обедневших и поредевших за войну семей. На душевный подъем был. Была вера в лучшую жизнь. Были настоящие люди, жертвувшие собой в тяжелом труде, как и на войне среди коммунистов и беспартийных. Много было патриотов. Много. И врагов и разобраться в этом было очень сложно первым кто быстро оттаивал от ледяных ужасов войны и голодной жизни были дети ребятишки как-то мало раздумывали о свалившемся на страну несчастье и также продолжали свои игры в войну А в этой игре обязательно должны быть две стороны наши и немцы Дело доходило до настоящих драк. Местные пацаны, естественно, наши, русские, любыми методами создавали вторую сторону, немцев из спецпереселенцев. Будь то греки, литовцы, финны, эстонцы, калмыки, те же немцы или другой национальности. Село Орешное было настолько интернациональным, что редко какой национальности из народов СССР здесь не было. Сначала к ним относились как к предателям Родины, поскольку так объяснялось людям, партийцами и НКВДшниками. Постепенно люди обжились, обвыклись, показали свои деловые качества. Кончилась война, злое презрение к этим людям притупилось. Постепенно люди разобрались, кто есть кто и за что попал в Сибирь. А ведь понять великую неразбериху было непросто. Чрезмерная бдительность и подозрительность власть придержащих, имеющих под рукой тупых исполнителей, которым в каждом человеке мерещился враг народа, топтали в грязь недоверия миллионы людей. Врываясь ночами с неожиданными обысками, они переворачивали в доме все вверх тормашками, спаровали штыками перины и подушки, опрокидывали бодьи с соленьями, запасенными впрок. Выискивали неизвестно что, и, отойдя от шока, хозяин с хозяйкой кидались защищать свое добро, взывая к совести ворвавшихся. «Что ж вы делаете, ироды? Да фашисты у нас так не издевались!» а фашисты, значит, лучше!» «Ну вот, наконец, раскрылось ваше вражье нутро!» И горе этим людям, высказавшим свой справедливый гнев. Они без суда и следствия исчезали. Были, конечно, и настоящие предатели, из-за которых страдали тысячи и миллионы людей. В лучшем случае они выселялись в Сибирь, в необжитые места Азии, крайний север, многие были расстреляны, еще большее количество пополняли бесчисленные лагерные зоны». Люди, определенные на поселение в глухие леспромхозы, безропотно работали на лесповалах, сплавляли лес по рекам, работали на лесозаводах, давали стройматериалы, поднимающиеся из руин стране. Их силами и здоровьем строились секретные заводы, прокладывались авто и железнодорожные магистрали через топи и непроходимую тайгу. Они безыменно гибли, зарабатывая себе прощение неизвестно за что перед неприкасаемой личностью Сталина и КПСС. Им никогда не узнать, что это все уйдет в небытие, и что после этих идолов непререкаемости останутся заброшенные полусожженные пустые бараки с редкими остатками колючей проволоки, до да полуобвалившиеся могилы с кривостоящими столбиками с номерами». И на многие годы, после Великой Отечественной, тоже была война, только идеологическая, тайная, без названия, но с одним и тем же результатом — гибелью. Ребятишки, несмотря на ужасные условия жизни, наток то менее враги народа, покосившись друг на друга через некоторое время, становились друзьями, отчаянно дрались, зарабатывая себе право на жизнь и на место в ней. А жизнь, возможно, в отместку за несправедливость к их отцам и дедам, опрокинула всемогущую империю, обещавшую вечную эпоху коммунизма. Того самого, которого так многие и не увидели. Кроме тех идолов, придумавших этот мираж, народ ждал с нетерпением прихода весны. Многолетние неурожаи подтягивали животы к хребту, и первая зелень на болотных кочках лесных проталинах срывалась под самый корешок и аппетитно съедалась. В рог напихивались холщевые сумки. Это была черемша, дивный гибрид лука с чесноком, самая ранняя зелень Сибири. Та самая первая зелень после суровых зим, спасающая миллионы людей Сибири и Севера даже до сих пор. А в те кошмарные годы для зеков и спецпереселенцев это было основное лекарство от безвитаминья, от голодной слабости. Известно, что, боготворя какое-то растение, которое дает большую пользу людям... На гербах и эмблемах некоторых стран и городов есть кокосовые пальмы, чайные и кофейные кустарники, кедры и так далее. У нас же никто. Кто не догадался занести черемшу как картошку, ни в один герб она прасна, и ничего, что чесночно-луковый острый запах весной постоянно сопровождал человека, а при скоплениях народа хоть топор вешай, увисит в воздухе, так заговаривали в народе, но зато это была надежная защита от цинги и инфекционных заболеваний. «А если еще мелко нарезанную черемшу приправить сметаной или растительным маслом, лучшего салата и быть не может. Стебель толщиной в карандаш и такой же примерно длины с раздвоенными на верхнем конце листьями, похожими на листья ландыша, знает в Сибири каждый молец почти с рождения. Даже присказка по поводу черемши имела серьезное значение». «Коль на кочках лезет черемша, значит, кончилась зима, ребята, ша!» А дальше чуть зазеленели травой поляны, как, стремительно опережая в росте любую траву, на полметровую высоту лезли сочные стебли саранки, И, выбросив на макушке стебля сочные бледно-розовые цветы, которые были крахмалисты и съедобны, Всем было известно, что готовы и ее приплюснуты округлые корнеплоды. Из них можно было печь лепешки. Следом наступает череда кислицы, так здесь называют красную смородину, которую поедают и в зеленом виде сразу же после цветения. Дурманищие терпкие кусты черемухи, выбросив кисти белых цветов, к концу цветения устилают землю осыпающимися своими крохотными лепестками. И неискушенному человеку покажется, что выпал снова снег. И твердят матери своим заневестившимся дочкам, и им вторят умудренные жизненным опытом старые девы. Ох, девки, не ходите с парнями в черемуховые кусты при ее цветении. А дурманит, захмелит голову, зацелуют парни до греха. Не верят девки и бегут на свидание в черемушники подогретые рассказами обожженных любовью старших подруг. А, будь что будет, сами-то миловались, а мы чё? И жадно вдыхая пьянящий аромат черемухи, идут на роковые свидания. А через неделю-другую чуть побуревшие недозрелые каменные плотности черемуховые ягоды уже хрумкаются вездесущими пацанами. Сначала они популяют их через трубочки, срезанные из бурьянов девчонок, на индейский манер. Серты ребятишек запачканы терпким вяжущим месивом из разжеванных вместе с косточками ягод. Накрумкаются этих незрелых ягод, так что рта закрыть невозможно. Десна и язык обрастают вяжущим налетом, так что разговаривать трудно. Зубы покрываются коричнево черным налетом. Немного неудобно, но вкусно, и голодуха утоляется. Не отстают от них и взрослые, а черемуха вообще полезная ягода. От расстройства желудка самое первое вяжущее средство. И на зиму насушить впрок можно. Свяжет расстроенный живот, что хоть палочкой выковыривай. Наевшись до отвала черемухи, у ребятишек возникает в отхожих местах существенная проблема. Не могут быстро порожнить животы. И сидят на корчиках друзья-товарищи, задумчиво покряхтывая и перекликаясь. «А чё, Мишка, ты уже...» а ка посидим ещё, только недолго, а то вон пацаны купаться пошли». Следом пойдёт пора жимолости пьяницы, а потом чёрная смородина, черника, брусника, а к осени замшелые болотисты низины кровенятся калиуквой. И на протяжении всего лета среди бурьяна кудрявятся темно-зеленые пучки, разновидность дикой петрушки. Только здесь ствол толще и выше. И главное, не прозевать, когда ствол сочный. хрумкой себе длинную сочную дольку, уж пища. К концу лета ребятишкам не до баловства. надо заготавливать ягоды и грибы на зиму. С ведрами, корзинами, собираясь по несколько человек, они идут на промысел. Девчонки ловчей собирают ягоды, но одни боятся ходить в лес далеко. Мальчишки больше знают ягодных мест, но пока подурачатся. Пора и домой к вечеру, а в ведрах ягод на донышке. Ну и давай девчонок пугать, что не выведут, мол, из леса заблудятся. Те сообща предлагают помочь им собрать ягод. А тут еще на почтительном расстоянии идет толпа калмычат, которые тоже хотят нарвать ягод. Как их не отгоняют, как не пугают, как не прячутся от них, все равно идут. И когда их обнаружат, и хоть они идут вроде по ободренному уже ягодникам, у них ягод оказывается не меньше. Смотри, и глаза у них узкие, а поди ты все видят, негодуют цаны. А кто их сюда привел? «За нами знамо пришли, ведерка ягод придется у них за нашу доброту забрать». И на поставленный вопрос калмычета, пошушукавшись между собой безо всяких, выставляют ведро ягод. «Нет, ты нам тут мозги не выравнивай!» — обиженно отнекивался атаман русской стороны. «Ты сам отдаешь!» — Колмачонок посмотрел на своих, помотал головой. «Ну, так, значит, сам и высыпай своего ведра. Ему вот, вот, вот, да, сюда». Калмычонок деловито производил дележку. А ты хорошо!» — смеялись пацаны. «А теперь своему очирке подсыпьте понемножку каждый, и у всех будет одинаково». Калмычата внимательно делились со своим товарищем. А назад все шли веселый гурьбой на равных основаниях. А со временем и в лес уже шли вместе. Дети быстрее привыкают к равенству. Конец августа — начало созревания кедровых шишек. Ядро ореха еще молочное, но вкусное. Кедровый орех — тоже большое подспорье к пище. Тогда вырубленная вокруг села за многие годы существования леспромхоза, отодвинулась дальше в горы. Ложбинам и пологим разлогом провели узкоколейку, малогабаритную железную дорогу. Извилистая узкая железка, как ее называли, где по насыпям, положенным бульдозером, где по бревенчатым настилам, крест-накрест, накиданным по оврагам и топям, работала день и ночь безо всяких светофоров». Была всего одна колея, где разъездные тупики, а, подыш ты, бежали по ней, громыхая порожники вглубь тайги, а назад коричневой змеей натужно ползли, груженые длиннющими хлыстами, пыхтели паровозы. Точнее, это были малогабаритные паровозики, кукушки, работающие на дровах. За паровозом вплотную примыкал тендер дров, который постоянно кидал в топку кчегар. А машинист, зная себе, вертел головой по сторонам, как бы на рельсы не вышли коровы или встречные не прозевать. Ну и, само собой, вовремя пугнуть свистком и выпущенным паром в атаку пацанов, всегда хочет подъехать, прокатиться. Скорость игрушечных составов была небольшая, прямых и длинных участков было мало, линия виляла, подобно убегающей змее, и машинист часто не видит даже середины своего поезда. Пацаны-народ ушлый, не распоротый за своей дерзости, и поэтому, хорошо зная географию местности, ее спуски и подъемы, все повороты, терпеливо сидели в кустах и ждали груженого поезда». Подцепиться тайком в хвосте поезда за бревна и поехать как можно дальше считалось большим шиком. А главное, чтобы не заметил машинист, который, бывало, останавливал состав, и уж тогда подзатыльников не миновать. Были случаи аварий поездов, при которых падали и затаившиеся ребятишки, ломали руки и ноги. И вот в ягодно-ореховый сезон охотников подъехать зайцем было полно». Рано утром для развоз рабочих по была и специальная дрезина, на которой можно было поехать наравне со всеми, бесплатно. Но это было рано утром, ребятишки, как правило, еще спали. Но кто и ехал из них рано утром, то стремились набрать кедровых шишек с угрозой для своего здоровья. Взрослые, отвечай за недосмотр. Так что потом и здесь стали гонять пацанов. Девчонок брали, они были послушнее. А все дело оказалось в том, что за шишкой надо было лазить на громадные кедры. А вот недоспевшая шишка сбивалась тяжело. В подвалку леса шли деревья. Сосна, ель, листвяк, пихта, кедр. И несравненно проще собирать шишки с поваленной кедрины, нежели лазить на нее. Но сбор шишек с поваленной кедрины был сопряжен с большой опасностью. Рабочим некогда было разглядывать, куда валить дерево, нужно было давать план, зарабатывать деньги. Поэтому за каждый кустик, где мог затаиться пацан, никто не заглядывал. В лесосеке стоял шум и треск от бензопил, от падающих деревьев, от работы тракторов, от криков, погонщиков, лошадей, работающих по вывозке леса. На безопасных участках рабочие разрешали собирать шишки, но пацаны есть пацаны, и, рискуя жизнью, они пробирались на опасные места. Считалось геройством насобирать полмешка шишек под лежащей кедриной, когда они вдалеке падали, сотрясая землю подпиленные деревья, да еще, чтобы не заметили вальщики. Бывали, конечно, и ушибы у пацанов, то сучок отлетит далеко, то, убегая от опасности, шибанется бедолага лбом в дерево или напорится на сук. Но особо трагический случай произошел с колмычонком Улюмкой. Его имя было длинное — Улюмджин, или как-то так. Но когда его спрашивали, как его зовут, он, смеясь, отвечал скороговоркой «Улюм». Остальную часть имени проглатывал в смехе. Это был симпатичный, худенький комычонок лет десяти-одиннадцати, а главное — веселый и нежадный. Всегда делился тем, что у него было. Среди пацанов — это главное. Он был шустрый пацан и, как все ребятишки того времени, всегда хотел есть. Из него, наверное, бы получился хороший гимнаст или циркач. Он стоял на голове без рук, умел кувыркаться, как никто не мог». И все это или за кусочек хлеба, или просто так. Он всегда ходил следом за местными пацанами, и его не прогоняли. Сначала он жил где-то на третьем поселке села в землянке с матерью еще кем-то. Потом мать его умерла, и он, потыкавшись там -сям, пришел к холодам босой оборванный к избе, где квартировал и Максим. Он уже знал его, так как приходил сюда посмотреть на него, когда он только что пришел в Орешное, и несколько дней ходил в наградах. Он тогда сразу сказал матери, что надо переселиться ближе к центру села, туда, где новый калмык построил хорошие нары для сна. Теперь мальчишки, живущие там, спят, как в гнездышках на хорошем свежем сене. Да и вообще матери надо было бы посмотреть на дядю Мукубена. Может, он наш, его у Люмджина отец. Мать застеснялась, замахала руками и закрыла лицо руками и долго так сидела. Оказалось, что под ладонями она прятала слезы. Потом ее придавило в лесосеке. Она еле зашла домой, а дня через три умерла. Взрослые калмыки, живущие с ними, ругали какого-то мастера. Он должен был ее отвезти в больницу, но он сказал, что в больнице нет мест и привез ее на лесовозе домой. Так Улюмка оказался на новом месте жительства, где ему нашлось место как поспать, так и поесть. Старухи ворчали иногда на Улюмку, что он должен принести себе продовольственную карточку, чтобы хоть получать хлеб. Уже была зима. Улюмка сидел дома, на улицу ему выходить было не в чем. Мутул, как старший, ходил два раза на прежнее место обиталища у Люмки, но там была нищета еще хуже, чем у них. Ему сказали, что карточки похоронили вместе с матерью и, смеясь, предлагали Иди поройся в могиле, может, найдешь. Ишь, что захотел хлеба. Единственное, что он принес у Люмки, это материнную ложку и старые валенки. Да и то ему тайком их вынесла женщина, которая молча сидела у печки и не вступала в разговор. Пусть живет у вас, если можно. Его место уже заняли какие-то бродяги. Постепенно улюмки нашли кое-какую одежду или носили ее по переменке. Материны Валенки оказались ценной обувью, и пацан стал уважаемым членом семьи. Они были большого размера, крепко подшиты прорезиненной ленточкой и стали дежурной обувью. На них можно было покататься с ледяной горки и постоять в очереди за хлебом у магазина. Так и прожил у Люмка и лето в этой семье и стал равноправным ее членом. Он гордился, что живет здесь и что главным здесь является дядя Мукубен. На войне он, наверное, был самым главным, раз у него столько медалей. Да и лесовоз, на котором уже больше года ездил Максим, был самый лучший, утверждали ребятишки. Кто еще мог посадить в машину всех своих калмачат и прокатить? Да никто. Наступила осенняя пора и вновь привлекла охотников до ягод и кедровых шишек. Да и как не заняться промыслом природных даров, если голодный и холодный 1947 год напрочь подтянул животы к рептам? Дождливое лето, неурожай на полях и огородах вовсе обессилили людей. Даже в лесах ягодники были скуднее прошлых лет, шишки на кедрах тоже было мало. Ребятишки часто ходили в лес, то за ягодами, то за грибами. В ближайших лесах оставшиеся кедрины мальчишки знали наперечет. Оставалась надежда на лесосеки, но оттуда они милосердно гоняли пацанов во избежание несчастных случаев. Но пацаны все равно проникали туда, где уезжали утром, где цеплялись за где подвозили их возвращающиеся за лесом лесовозы. И вот однажды с ватагой местных пацанов за шишками ввязался и Улюмка. Пацаны ему объясняли. «Смотри, попадешься, мало того, что уши надерут, еще и за тебя выгонят всех нас». Улюмка серьезно выслушивал их и отвечал. «Ничего». «Прятаться будем, не найдут!» И хитро улыбался. Ребятишки незаметно подошли поближе к валявшимся деревьям и терпеливо ждали, когда же они спилят громадный кедр, усыпанный шишками. Везде кедры стояли почти без шишек, а этот был вешан, на всех хватит. Наконец громадное дерево закачалось и рухнуло вниз по косогору, совсем не в ту сторону, куда хотели пацаны. Пока пацаны соображали что да как, Улюмка с мешком под мышкой, пригибаясь, успел незаметно для мужиков убежать вниз, и за большими ветками лежащей кедрины его совсем не было видно. Сидевшие в засаде пацаны зло перешептались друг с другом чуть не до драки. «От калмычанок нагребят сейчас шишек, а вы, дурачья, сидите!» «А чё ты сдрефил, не побежал? Струсил? Я струшу!» Вот за этой перепалкой и обнаружили их вальщики. «Ну марш отсюда, пока задницы не надрали!» Пацаны нехотя отходили дальше, сделали крюк и тайно подошли опять на видимое расстояние кедрины. Вальщики опиливали деревья вокруг. И вдруг одно спиленное дерево, как-то кособоко падая, наскочило своим торцом на соседний пень и, изменив в воздухе свое направление в падении, ухнуло крест-накрест на ту кедрину, куда убежала люмка. Вместе с шумом падающего дерева раздался детский пронзительный крик, который четко обозначился на секунду-две больше, нежели утих шум падающего дерева. Рабочие вытянули шеи, пытаясь сообразить, откуда же был крик. Вот, мать твою, как где-то зашибли. Прислушивались двое вальщиков, вытягивали шеи. Может, не здесь кричал, переглядывались. А «Да здесь, здесь, уже не таясь, бежали из укрытия ребятишки. Калмычонка нашего кедрина и накрыла. Ах, растуды ваши задницы! Рабочие подбежали туда. Первая могучая кедрина опиралась на землю своими толстыми поломанными сучьями. Да так, что ее ствол не лежал на земле, а был над землей, примерно в метре. Сверху на нее свалилось меньшее дерево, переломившись почти пополам. Там, где-то под сбитой ударом хвои и мелкими ветками, в обнимку с мешком, в котором было насобрано почти пол мешка шишек, лежал Улюмка, без признаков жизни. Е-мое, вот это да! Побелели мужики. «Загубили, пацанёнка! Всё нельзя, нельзя!» Отчитывали их пацаны. «Дали бы нам пять минут, мы бы набрали шишек и ушли!» «А теперь вот!» «Улюмка, Улюмка, ты наш друг, ну открой глаза!» Пацаны хлопали глазами, разгребая с него мелкие ветки и хвою. Улюмка судорожно дышал и, наконец, открыл глаза, болезненно улыбнулся. Живой, живой! Радостно загалдели дети. Давай, вставай, пойдем отсюда, мы твои шишки понесем. Нам ничего не надо. Улюмка попытался подняться и, задержавшись, упал. Из носа и ушей у него пошла кровь. Усатый сучкару пощупал все его тело и заключил. Переломов нет. «Это контузия у парня. Он волной накрыло, чуть ветками шабануло. Дерево спасло, что на земле лежит, а так бы каюк. Да, но контузия тоже не подарок. Вон Андрюх Шабалина с войны до сих пор по сторонам швыряет. В больниц парня надо, точно вам говорю, на фронте я санитаром был». — Так мы ж на работе, как же, — раскрыли рты вальщики. — Мастера находите, сообщите ему. — Там мы сами его увезем, только помогите его донести до железки. — Сейчас, ребята, милые, сейчас. Да и вон мешок его унесем, а вы тут пока шишки пособирайте. Мы вот э, только бензопилу до да топоры определим, а то растащат. И вальщики кинулись вверх к своим инструментам. «Вы завсегда приходить к нам, лебезили они, ток прятаться не надо. Так, мол, и так, да, мы чё ж не люди!» И осторожно взяв на руки улюмку, который как-то закатил глаза под лоб и странно улыбался, по очереди понесли его колейки. Пацаны шли следом, несли в мешках шишки, кто сколько успел собрать, и обсуждали этот случай, подбадривали его». «Нынче, Улюмка, я тебе молока принесу, сразу выздоровеешь. А я у мамки сапору варенье тоже принесу. Картохи насобираем с ведро. У них нынче есть вроде урожай, только охраняет вроде пока на подсобном. А чё, даже если поймают, скажем так, мол, и так, человек, мол, в аварию попал, кормить его хорошо надо. Неужели не дадут? Дадут!» Вот так уверенно утверждали пацаны. Наконец, почти бегом добежали до узкоколейки. Еще пару минут — и опоздали бы. Жди до вечера. Че там?» — поинтересовался машинист. «Куда вас столько?» «Все он, забито пустыми ящиками флягами. Тару со столова везу». «Ты это, вон что, возьми-ка, пацаненка, маленько зашибл его. А это тебе на пол-литра. Довези. Умасливали его вальщики». «Да чего я?» — сразу стал сговорчивый машинист до резины и, сдвинув поплотнее ящики, пригласил пацанов. «Давай, давай! В тесноте да не в обиде! Воло!» — торопились вальщики, усаживая полулежа у люмку между ними. «Отвишь-то, с колмычонком возиться приходится!» «А вы, ребята, в лесосеки не ходите! смертно это дело мастер-то не разрешает!» «Уже на ходу движущиеся дрезины досказывали они. вы ж сами говорили, завсегда можно, только чтоб не прятаться!» «Э, братан, что было, то сплыло! Живой ваш друг, а мы тут ни при чем!» «От гады, свиньи!» «Орали на них пацаны и кидали еще почти свинцовыми шишками!» Мужики уклонялись, потом озверев, зверев стали махать им кулаками и кричать «Задницы хворостинами напорем! Только еще раз появитесь!» Приехав в село, пацаны с трудом дотащили улюмку и его мешок с шишками до избы, где он жил. Старшего мутула, который сносно говорил по-русски, дома не было. Пацаны кое-как рассказали старухам, курившим трубки, что случилось с улюмкой. Старухи очень удивились. Как-то Улюмка падал с дерева и успел насобирать полмешка шишек. «Ловкий он у нас, ничего, вылечим». Обнадежили они пацанов. «Зачем больница? Он больница!» Тыкали они друг на друга. «Вилюнк придет, Бадмай молитву читать будет». Все пройдет. Жамба попьет, сильный будет. И вы, Жамба, пейте, тоже сильными будете. Пацаны уже не брезговали и в пили калмыцкий чай. Вкусно. А старухи все посылали самого маленького калмычонка в избу. Тот прибегал и, ничего не произнося, закрывал глаза и подкидывал куху ладонь. Все понимали, что улюмка спит. Первое время пацаны дружно приходили к улюмке и приносили ему что-нибудь из еды. Но ничего не хотел он есть и только слабо улыбался, думая о чем-то своем. Одной рукой он постоянно махал перед своим лицом. Хе, -хе глянь, ребя, он комаров и льмух гоняет, а их то нет, смеялись пацаны. Улюмка лежал и не вставал. Старухи постоянно его чем-то натирали, поили какими-то отварами, и скоро он смог сидеть. Первому снегу Улюмка вылез из избы, замотавшись в какое-то тряпье, и стоял, и качался на своих слабых ногах, держась за столбик навеса над костром. Ребятишки приходили к нему, играли, бегая тут же по двору, катались по крутому склону их огорода. Улюмка восстанавливался, все крепче и крепче двигался на ногах. Вскоре его можно было видеть в любой кучке пацанов. Он тащился сзади за ними, куда бы они ни шли. Только одна странность была заметна за ним. Его неожиданно начинало швырять по сторонам. Пацаны сначала думали, что он просто дурачится. Но потом, когда он вдруг начинал падать и дергаться, не реагируя ни на что, все поняли, это припадки. После этого он мог часами лежать на снегу и смотреть в небо. После припадка пацаны не бросали его, тащили домой говорили об этом старухам. Те участливо кивали головами и, сложив руки к клинышкам у лица, говорили, Будда молиться будем, Будда, узнал об этом и Максим. Но он приезжал домой редко и поздно вечером, когда ребятишки уже спали. Горестно разводя руками, говорил старухам. Лечить надо, парня, хотя бы в районную больницу повезти. А кто меня отпустит? «Да и возьмут ли его?» И дикая боль безысходности терзала его душу, окутывая воспоминаниями о своей семье, о своих детях. Несчетно раз он спрашивал Порторга и участкового о розыске и воссоединении со своей семьей, Каждый раз получал односложные ответы. «Дали запрос, ждем ответа». Несколько раз он сам писал и в районную прокуратуру, и в военкомат, в Манский райцентр по спецперепискам. Ни одного ответа он не получил. Письма или изымались, или где-то терялись. Акцию по высылке народов с их исконных земель за подлые поступки кучки негодяев, иначе как местью и садизмом не назовешь. Им было заранее известно, на какие муки они обрекают народы, удовлетворяя свою власть, придержащую прихоть. Такие мысли путались в голове у Максима, ярость распирала его грудь. Сидя на чурбаке у печурки, оно увесисто хлопал себя по голове, скрипел зубами, на здоровый рассудок брал верх над бурей чувств, постепенно успокаивая и гася их. «Жить! Жить! Пережить унижение! Не сломиться! Жить! Ведь придет же время справедливости!» И на завтра ранний утренний гудок вспарвал тяжелую морозную тишину, звал продолжать жить, гнал в тайгу тысячи людей зарабатывать себе кусок хлеба. И результатом тяжелых лесоразработок в окрестностях села на берегах небольшой речушки Баджейки скапливалось все больше и больше готовой стандартной древесины. Шестиметровые бревна без сучьев, со здоровой древесиной, вывезенные из леса участков, свозились лесовозами и разгружались на так называемых плодбищах-складах на берегах реки. Тут они маркировались, дополнительно обрабатывались и рядом укладывались в огромные штабеля, высотой в двухэтажный дом. Потом весной в большие паводки эту армаду бревен постепенно скатят в воду, и она донесет их до нужных мест. А пока зима, все заковано морозом, и даже из топких мест возможно вывести лес. Вот и происходит накопление бревен, чтобы весной расстаться с ними. Окончательная обработка бревен до стандарта оканчивалась тем, что на плотбищах накапливались большие кучи сучьев и древесной коры, которые осложняли дальнейшие работы. Эти отходы приходилось сгребать в большие кучи и сжигать. Ни круглосуточно горели, теплись буграми горящие золы даже в лютые морозы. Ребятишки любили ходить сюда и погреться, пожарить картошку и просто побыть среди громадных штабелей бревен, источающих смоленистые запахи. Лучших мест для игр в прятки и в войну, чем здесь, не было. Да и наковырять наковыряться лиственного бревна смолы и серы, которую, если перетопить, то лучшей по вкусу и полезности жвачки не было. Есть нечего — жуй жвачку. Запах изо рта приятнее нет на свете. Да и поменять на что-то неплохо. Ходовой товар одним словом, а главное — дармовой. И вот однажды, в конце зимы, когда солнце в зените нагревало до тепла шершавые бока бревен, а снег начинал мягчеть, подтаивать, ибо не сегодня-завтра по календарю весна, ватага пацанов пришла на плодбище. Основная масса ребятишек училась, многие переросли свои годы отлынивали от учебы. «Все проклятая война». В 1947-м Сталин издал указ «Всех посадить за парты». «Не хочешь учиться? Иди работай». Садили учиться, заставляли работать, отправляли в колонии. Да куда там? Сразу выполнить приказ оказалось невозможным. Колонии были переполнены. Малолетний бандитизм и беспризорность гуляли по стране. И вот на сей раз вот такая ватага пацанов всех уровней сословий привалила на плотбище. Разумеется, сзади горланищей на все лады пацан вытащился улюмка. В игры его уже не принимали, но и не прогоняли. Он стал какой-то блаженный, часто задумывался, то плакал, то смеялся. А в народе к блаженным относится с пониманием. Понимали это и пацаны. Если было у них что-то съестное, делились с ним, но не обижали. Рабочие из плодбища тоже пацанов прогоняли, так как играя на таких громадных штабелях бревен, сорваться с них было проще простого». А иногда и штабеля бревен с грохотом рассыпались из-за плохо подставленных подпорок, что тоже могло привести к беде. Но как бы их ни гоняли, пацаны все равно продолжали быть там, где опасно. «Интересно там!» И опровергать эту точку невозможно. А разделившись на две половины, одна часть ушла жмуриться, другая — прятаться. Прятавшаяся страна старалась не попасться на глаза искавшей, и поэтому залезала в самые невероятные щели между бревен и штабелей. Вдруг рыжий Валька Сидоркин из команды искавших заорал, что есть силы. «Гля, ребя, улюмка чего вы творят? Так и загнуться может! Пацаны, кончай игру! Гляди, гляди!» Тревожные крики Вальки подействовали на спрятавшихся пацанов, и они осторожно стали выглядывать со своих мест. У Люмка плясал какой-то непонятный танец что-то выкрикивал на калмыцком языке. Он подбегал к огненным кучам и возвращался назад, словно выискивая место, куда же прыгнуть. Наконец, покружившись на месте, он вдруг быстро побежал и врезался в край чуть дымящейся огромной мерцающей кучи, вздыбил пепел и золу, поднявшийся вверх. Из-под пепла и золы полоснул красным полотнищем огонь, таившийся в середине, и брызнул во все стороны пучками искр. «Лови его! Лови!» — завизжали бабы-маркировщицы и кинулись к тому месту, где катался человеческий комочек, объятый пламенем по краю огненной кучи. Но поймать его никак не удавалось. Наконец один мужик, бежавший с уже снятой фуфайкой, накинул ее на улюмку. Сгреб его в охапку и, отбежав на несколько метров от костров, завалился вместе с ним в кучу грязного снега на обочине дороги. Задыхаясь и кашляя от дымящейся одежды, все стали закидывать их снегом. Наконец мужик встал, приоткрыл фуфайку, побросал под нее еще снега и совсем стащил ее с улюмки. Колмычонок лежал на снегу с обугленным лицом в прогоревшей одежде, не подавал признаков жизни. Скрюченные обгорелые руки и видневшиеся тощие черные колени сквозь пораженные штанишки дополняли страшную картину. И вдруг скрюченное тельце мальчишки задергалось. «Живой, живой!» — засуетились все вокруг. «В больницу его надо!» — завопили бабы. «На фуфайке его нести надо, а то кожа полопается!» Мужики переложили щедушное тельце на обгорелую фуфайку и осторожно понесли его к селу. До больницы было далеко. Все пацаны гурьбой сопровождали процессию. Бабы плакали, сморкаясь в рукава, проклинали жизнь. На плодбище, как на грех, не было ни одной машины, ни трактора, ни лошади. Все были в разъезде. Надо было как-то родных его оповестить. «А чей он? Где живет?» «Ребятишки, где его родня? Где он живет?» Допытывались бабы. «А, вон, где этот калмык, что шиферит? Там он живет!» Ответил кто-то из пацанов. «Так это, выходит, Максима Ценгеляева, сынок, или что? «Не знаем. Они все его божа Кубен зовут. Может, по-ихнему папа, не знаем. «Поди ж ты!» — дивились бабы. Максим рядом со своими детьми чужих кормит. «А сколько ж у него своих?» «Не знаем. А жена, то есть мать-то у детей есть?» «Не знаем. Старухи там только какие-то. Ребятишки, вы бы быстрее побежали бы в гараж. Может, там кто из водителей есть, довез бы до больницы побыстрей». Пацаны быстро убежали. Вскоре они вернулись назад, крича издалека. «Там как раз дядя Ценгеляев разгружается, сейчас подъедет!» И действительно, через несколько минут показался пустой лесовоз, из которого беспокойно выглядывал сорокалетний скуластый калмык. Становившись перед толпой, он внимательно смотрел на лежащего на фуфайке мальчонку. «Максим, горе-то какое! Обгорел парнишка, в больницу его надо!» Хлюпали бабы во это?» — заглядывали они ему в глаза. «Мой, мой!» — печально кивал головой. «Все орешинские калмыки мои!» И, нагнувшись над мальчонкой, он еще внимательней стал смотреть на него. Положить его на дорогу!» — сказал он. «Можь, кабину его сразу, да в больницу быстрей!» — подсказал мужик. «Никуда его уже не надо. Его уже нет здесь». «Да ты че, Максим?» — опешил мужик. «Да...» Тело его здесь, а души нет, там уже, на небе. И Максим медленно поднял глаза кверху. Мужики положили фуфайку на раскатанную дорогу, в недоумении переглядывались и поглядывали на небо. А Максим встал на колени, потрогал шею и голову Ульюнки, поклонился, соединив руки у своего лица, сказал несколько слов по-калмыцки и поднялся на ноги. «Пусть полежит, пока на земле, дождется, пока душа долетит до неба. Тогда уже и повезу его. А сгореть ему надо было там, дома, чтобы не мучился здесь. Не сгорел бы, так пристрелили бы». «Да ты что, Максим, Бог с тобой!» Зажали себе рты бабы. Шалило глядели они на него. «Бог, говоришь?» Коса поглядывая, спросил одно. «Ты где родилась?» «Неожиданно спросил он». «Я-то э, здесь?» «Растерялась баба». «Вот-вот, у тебя Бог есть, дом у тебя есть. Не везли тебя сюда, как скотину, да еще под автоматами. А его и меня везли. Их, слабых и невинных, отдельно от нас везли. А нас, здоровых и сильных, с фронта снимали и в лагеря под автоматами заталкивали». Это вместо того, чтобы фашисты били Нас в лагеря Это мне повезло Меня долго мой генерал не отдавал За столько языков, сколько я в разведке Будучи приволок Он меня на героя представлял Все твердил, терпится, Ангеляев Это вранье и ошибка с твоим народом Разыщем твою жену и детей Когда все-таки скрутили Замолчал мой генерал Но вот и заработал я себе прощение Трудом в лагерях свободен. Но раз приехал воссоединиться с семьей, значит, я тоже предатель и спецпереселенец, как мои малолетние дети и жена. А где они? Кто мне скажет? Да ты че, Максим? Здесь нет твоих детей и жены. А мы думали, что это все твои дети. Да, вот так. Растерянно развел он руками. Моих родных здесь никого нет. Хотя за всех орешенских калмыков вроде как отвечаю. «Ну ладно, давайте-ка моего малыша поеду, похороню его». «Максим, да ты чё? Надо бы его в больницу или к участковому на свидетельствование. «Да что вы, какое освидетельствование? Сколько наших здесь померло, как собак зарыли? И за него отвечать никто не будет». И он осторожно поднял на фуфайке скрюченного мальчишку. Потом снял с себя засаленную фуфайку, оставшись в одной гимнастерке, и протянул мужику, стоявшему в рубахе. «Надень, а то простынешь». «Да «Ты, ты чё, Максим?» — заупрямился мужик. «Одевай, одевай. У меня в машине ещё старенькая есть. Мужик нехотя надел фуфайку. И спасибо вам всем». «Да за что? Мальчишку-то не спасли». «За человечность. Спасибо». И захлопнув дверку кабины, он пошел обходить машину к дверке со своей стороны. И идите на свои рабочие места, а то вон уже начальству шагать сюда. Взревев мотором, он медленно развернулся и уехал. На десятом у них кладбище, наверное, туда повез. А копать могилу как сейчас? Все же заморожено. — Ах, маломальскую ямку выдолбит, да и ладно, а весной камнями до да накроют. Придут, попоют на могилах, пожалкуют — вот тебе и жизни конец. Люди ведь тоже, а за что на них такие мучения? Пошли-ка вон, скорее на рабочее место, а то он партор коршином летит. А Порторг все-таки догнал кучку рабочих, и первые его слова были. «Почему не на рабочих местах? Ой! А то кто-нибудь бревно растащит или молоко скиснет!» — сказал кто-то. «Лесная промышленность — предаток оборонной промышленности нашей социалистической родины!» — важно заявил портор. «И как учит коммунистическая партия?» Но поехала, старуха за дровами!» — не дали закончить Порторгу на рабочие. «Ты спрашивал, почему не на рабочих местах?» «Отвечаем, это дорога и плодбище, это все наше рабочее место. А сейчас помогали спасать мальчонку, да не спасли!» Зло выкрикнула одна баба. «Что за мальчонка? Что с ним случилось?» То он Из местных или из этих спецпереселенцев? Предателей. Так как у тебя язык поворачивается ребенка называть предателем? Окрысилась баба. Я разъясняю вам, гражданка Ливанова, что партия и правительство постоянно призывают. Но коль тебя призывают, то ты иди и пусть тебе партия и правительство объясняют, как из-за скотских условий жизни погибают дети, а потом их хоронят, как собак. Товарищ Иванова!» — начальнически прикрикнул Порторг. «Я тебе не товарищ! Я беспартийная!» И баба грузно зашагал их штабелям бревен. Порторг принялся выспрашивать у пацанов. Но пацаны народ смекалистый. Не раз пороты их задницы напоминали им, что от властей лучше быть подальше. Дружно ответив «Мы ничего не знаем, ничего не видели», пацаны отправились в село. День был испорчен. По чьей вине была загублена еще одна душа, да еще и детская. Знал один лишь Бог. Но разговор о Боге в те времена надо было вести с оглядкой. Уважаемые слушатели, дорогие друзья... Подошел к концу первый том этой увлекательной книги. Очень хочется верить, что у героев все будет хорошо в дальнейшем. Как можно будет послушать продолжение и где, я сейчас расскажу. Ни в коем случае не волнуйтесь, это будет точно так же абсолютно бесплатно. Потому что эту книгу нам дарит Циренов Дава Исаевич и посвящает ее своим дорогим родителям своему дорогому народу. Его родители также пострадали во время депортации калмыцкого народа. Очень печальная страница нашей истории. Но, как мы видим, и тогда люди, простые люди, помогали друг другу, понимали друг друга и видели, кто чего стоит. Так и сейчас. Калмыки, русские, да все народы России очень дружны и на уровне простых людей Есть абсолютное взаимопонимание. Это здорово. А также, если вы начали прослушивание с этой книги, вы ничего не потеряли, но наоборот приобрели. Потому что есть возможность послушать и другую книгу автора, которая в этой серии выходит. А точнее, вышла уже год назад. Называется она «Я калмык». История чуть другая, но смысл тот же. Какой вы видите в этом во всем смысл? Я думаю, вы обязательно напишите в комментариях. Оцените мою работу заодно. А я с удовольствием отвечу каждому лично. Но только на официальных площадках. Всего их 10. Выбирайте любую удобную для себя и слушайте эту и другие книги, которые читает Костя Суханов. Итак, книги выходят абсолютно бесплатно на таких площадках, как YouTube, Telegram, Канал называется Аудиокниги читает Костя Суханов. Сайты ⁇ А книга ⁇ и ⁇ Книга в ухе». Если книга не очень большая, то и на яндекс .Дзен, в группах, в Одноклассниках, в группе ВКонтакте. И, конечно же, на Бусти. Там, кстати, поддержать мое творчество может абсолютно любой человек из любой точки мира, несмотря ни на какие санкции. Если вы слушаете книгу на официальном ресурсе, то все ссылки будут внизу. Поддержать из России очень легко. Перевод по номеру телефона. Плюс 7 901 715 27 88. На Сбербанк, Тиньков, Яндексбанк или Юмани. Обязательно напишите комментарий, я отвечу лично, можем пообщаться, обсудить. Также этот номер, плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать семь это мой личный номер телефона, а также WhatsApp и Telegram. Я прямо сейчас начинаю работу над вторым томом. Остается только добавить, что как всегда, с любовью и уважением к слушателю, читал актер Костя Суханов. Продолжение следует...